Оленокс. Оставив так кипеть от злости, обнажил меч и помчался вслед за Палмером к лестнице. Они уже проникли во дворец? Да, гвардейцы вот-вот будут здесь. Необходимо эвакуировать людей. Согласен. После морского сражения они никого не пощадят. Палмер кивнул. Сейчас оповещу остальных. А что делать мне? Обернувшись... Я с изумлением увидел, что Аника бежит за нами в своем башном платье и туфлях на высоком каблуке. «Твоя главная задача — уцелеть. Тебе есть где спрятаться? Какой-нибудь укромный уголок, куда никто не сунется?» Она полоснула по мне таким свирепым взглядом, что я невольно попятился. «Ты предлагаешь мне спрятаться? Сейчас, когда угроза нависла над моим народом и над твоим? Я не стану спасаться ценой их жизней». Ее пламенная речь, объединившая оба наших народа, окрыляла. А ее самоотверженность лишний раз свидетельствовала, что Эскал сделал правильный выбор, назначив сестру королевой. «Тогда держись рядом. И не отходи от меня ни на секунду». Кивнов, Аника наклонилась снять туфли и поудобнее, перехватив меч, спорола многочисленные юбки, чтобы те не сковывали шаг. Палмер горестно вздохнул. «Я иду вниз. Вы двое оставайтесь на втором этаже». Надеюсь, сюда они не доберутся, но будьте начеку. Не теряя ни минуты, он поспешил, прочь на ходу выкрикивая распоряжение. С его уходом воцарилась тишина. Даже не верилось, что прямо сейчас дворец берут штурмом. Я повернулся к Анике. «Прости, что навлек на тебя беду». «А ты прости, что вынудила». «Ты должна знать». Мой голос предательски дрогнул. «Я выбираю тебя. Мне не нужна ни власть, ни корона. Только ты». Всю жизнь я мечтала о Дарене, но настоящую любовь познала лишь с тобой: если мне суждено погибнуть, просто знай это. Аника смотрела на меня, впитывая каждую черточку, как тогда в темнице, смотрела, словно прощалась навсегда. А я выбираю тебя. Ее лицо озарило усталая, но искренняя улыбка. Лучшего доказательства моей любви не соскать, ведь все дорогие мне люди уходят безвозвратно. Меня ошеломила тоска в ее голосе. Список тех, кем дрожила Аника, я выучил на зубок и гордился тем, что попал в число избранных. Даже если цена за принадлежность к этой когорте будет высока. Я приблизился к ней, запустил пальцы в волосы и страстно поцеловал. Если мне суждено умереть, я сойду в могилу возлюбленным Аники в эдет. Она отшвырнула меч и обвела меня руками. Недолго думая, я последовал ее примеру и крепко прижал Анику к себе, Упиваясь ощущением ее тела в своих объятиях. Ее аромат, ее тепло, вкус нежных губ навсегда запечатлелись в моем сердце. Что бы ни случилось, никому не отнять у меня сокровенных воспоминаний. Вдалеке зазвенела сталь. Мы с Аникой отпрянули, напоследок взглянули друг на друга и подобрали мечи. Опасность явилась в облике гвардейца, который пять избирался по ступеням боковой лестницы. Вверх его гнала Блайс, с легкостью считывающая каждый маневр противника, в котором я не сразу угадал Мамуна. Несколькими ступенями ниже сошлись схватки Палмер и Гриффин. Чуть поодаль, и Нига почти разделался с каким-то безликим офицером. По злой иронии судьбы, все мои знакомые собрались здесь. Собрались, чтобы погибнуть. «Ленокс, кто наш враг?» Шепотом осведомилась Аника. Я вновь покосился на побоище. «Никто, если повезет, а если нет, то все до единого». Забыв про Мамуна, Блайс отыскала меня глазами, мельком глянул на Анику. В следующий миг ее черты исказила гримаса ненависти. Горько осознавать, но пока я видел в Блайз друга, она смотрела на меня, как на заклятого врага. Клинок Мамуны рассек ей предплечье, однако Блайс даже не поморщилась и неумолимым шагом направилась ко мне, горя желанием отомстить за причиненные ей страдания. Не успел я опомниться и принять стойку, как Аника бросилась на перерез Блайс и грациозным движением отразила ее удар. Пожалуйста, бросьте меч, молила Аника. Сражайся! Рявкнула Блайс. Никогда не блиставшая красноречием она ринулась в атаку. Я замер, не в силах оторвать взгляд от двух амазонок. А Аника была воплощенное мастерство, Блайс воплощенная ярость. Их противостояние завораживало. Приковывала взор. Увлекшись созерцанием, я не сразу заметил подле себя Инига. Его взгляде застыл немой упрюк. Бездыханный соперник распростерся на полу в луже крови. «Ленокс, я считал тебя другом. Поверь, я таковым и остался. Даже более того, ты предал нас. Я уехал, чтобы спасти любимую женщину, а попутно обнаружил способ спасти тебя, спасти весь наш народ». На мгновение лицо Инига озарилось надеждой, Однако налетевший на него гвардеец лишил меня возможности все объяснить. «Нужно найти Кавана!» — крикнул я. «Зачем? Чем он поможет?» — гаркнул инига обороняясь от офицера. «Если его не остановить, нас всех убьют. Клянусь, у нас есть шанс уладить все миром, без кровопролития». «Опустить оружие!» Отчаянный вопль Аники вынудил многих замереть. Блайс рухнула навзничь, сраженный ударом меча в спину. Немешкая, Аника оторвала от платья лоскут и попыталась перетянуть рану. «Нет», — выдавил инига «Она не может умереть, только не она». Его плечи поникли, рукоять норовела выскользнуть из онемевших пальцев. Никогда еще Инига не выглядел таким подавленным. И это зрелище пугало больше любой атаки. Аника коснулась шеи Блайс. «Пульс есть. Ее срочно нужно доставить лазарет». Она выжидающе посмотрела по сторонам, недоумевая, почему никто не спешит выполнять ее приказ. Забрежила надежда, что вид могущественной и прославленной королевы Кадира, склонившейся над раненной противницей, остановит бойню. Однако этого не случилось. Хотя Гриффин осмирился смирился с потерей рами, но не простил тех, кто отнял ее. Воспользовавшись замешательством, он высоко занес меч и устремился к Анике, намереваясь рубить ей голову с плеч. Казалось, моей рукою правит неведомая сила. Метнувшись вперед, я вонзил клинок в грудь Гриффину. Тот охнул и упал на колени. По моим щекам струились слезы, тело содрогалось от рыданий. Гриффин! прохрипел я, склонившись над ним. Гриффин, прости, я не хотел. Окровавленной рукой он стиснул мою ладонь и забился в судорогах. Дыхание сделалось прерывистым. Все равно, без нее. Жизнь утратила смысл. Выдавил он, превозмогая агонию. Кевнов я искосы глянул на Анику, заметил в ее глазах слезы и снова повернулся к Гриффину, лучку света под мрачными сводами Вазина. Мне ли не знать? В его взгляде вспыхнуло понимание. Тогда ты прощен. Хватка Гриффина ослабла, мой друг умер. Меня переполняло отвращение к самому себе. Я пытался предотвратить бессмысленные смерти, а в итоге убил собственного друга. «Где Каван?» — прорычал я, поражаясь своим звериным интонациям. И Него, Палмер, Мамун и безымянный гвардеец хранили молчание. Аника по-прежнему хлопотала над Блайс. Ответа никто не знал, впрочем, сейчас это не имело значения. Лестницу заполнила толпа отчаянно сражавшихся солдат. Звону стали вторить залпы из мушкетов, обстановка стремительно накалялась. Мы вновь приготовились к бою. Я осторожно забрал у Гриффина меч и заслонил с собой Анику. «Задержите их, но старайтесь никого не убивать. Неизвестно, по какому праву распорядился я». Инига занял позицию справа от меня, палмер слева. Мамун с гвардейцем выстрелились впереди и наносили ювелирные удары, цели с плечо, бедро, руку. «Значит, мы теперь союзники?» осведомился Инига. У меня есть доказательства, сообщил я и краем глаза перехватил его опрошающий взгляд. Доказательства в виде подлинной истории страны. Аника обнаружила его. Инега посмотрел на Анику и та утвердительно кивнула. С дальнейшими разговорами пришлось повременить. Стараясь не думать о содеянном, я поклялся себе впредь не допускать ничего подобного. Мои инстинкты обострились до предела. Движения были стремительными и точными. Аника не отставала ни на шаг а ее скорости захватывала дух. Сражаться с ней было равносильно бою с тенью. «Что ты делаешь?» — раздался возмущенный голос. На лестничном пролете маячил дрожайший Николас. Кто бы сомневался, что это ничтожество предпочтет отсидеться где-нибудь в укромном уголке. спасая всех, кого только можно!» — откликнулась аника словно речь шла о чем-то само собой разумеющемся. «Какие глупости! Опомнись!» Верный себе Николас снова полез в бутылку. «Посторонись!» Аника оттолкнула его и лишь чудом успела отразить дреньянский клинок. «Тебе тут не место!» Николас потянула из рукав, тем самым совершив чудовищную ошибку. Аника покачнулась, и острый как бритва меч вонзился ей в грудь. Вскрикнув, она согнулась пополам и схватилась за рану. «Наши с Николасом взгляда встретились!» «Похоже, сегодня на моем клинке появится новая насечка». Осознав, что натворил, творил, Николас поскочил к Анике, унести ее прочь. Оказавшись в горизонтальном положении, она громко застонала, и я с ужасом подумал что рана куда глубже, чем чудилась на первый взгляд. Задыхаясь, Аника указала на меня и закричала, что есть моча. «Вот ваш король! Защитите короля!»